Шерлиц ехал через опушку леса. На опушке он увидел голубые ели. Приглядевшись, Шерлиц понял, голубые не только ели, но и пили.